Обливаясь потом, Генка таскал с четвертого этажа все эти табуретки, стулья, консервные банки, рулоны туалетной бумаги, слава богу, неиспользованной, фанерные звезды, обтянутые фольгой, и даже оста пружинной кровати. Грузчикам невозможно было довериться, ибо все это был не просто хлам, а произведение искусства и образчики Илониного творчества. Генка все таскал и таскал,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 Засмолил папироску и осведомился, куда Генка намерен вывозить хлам. Генка пыхтя, отдуваясь и утирая кативший градом пот, выпрыгнул из кузова, спросил у водителя папиросу, закурил и назвал адрес. «А то давай сразу на свалку, хозяин», — предложил тот сочувственно. «Чего туда-сюда круги наматывать? Всё одно придётся... того. За мост». «За какой мост?» — не понял Генка. «Ты чё, приезжий?» — обидно спросил Генкин-собеседник, сплюнул и объяснил. «Свалка городская там, за мостом!» И показал небритым подбородком куда-то в сторону пыльных окон, облупленных стен и раскрестанных дверей углового парадного. «Небось бабусь твоя и не обидится. Небось тоже ж понимает, что такому добру только на свалке и место. Вот жизнь, а! наживал наживала а теперь в помойку». «Какая бабуся?» Опять не понял Генка. «А ты разве не бабусю перевозишь?» — удивился водитель. «Я из этого дома трёх бабусь перевёз». «Эх, расселяют потихонько коммуналочки-то. А у твоей рухлядишка совсем того. Подкачала. У тех трёх поприличней всё же».